Несмотря на внешность ангелочка, миниатюрную фигурку и огромные невинные глаза, Тая оказалась озорной любопытной девчонкой с заразительным смехом и моторчиком под хвостом. Она первая и единственная летала верхом на Венедикте, отчаянно работая крыльями. Дракон поднялся метров на сто, дважды облетел катер, довольно жестко приземлился и долго-долго не мог отдышаться. На расспросы, как ей удалось уговорить дракона, только пожимала плечиком. Ее смех колокольчиком звенел по коридорам, а цокоток модных туфелек раздавался со всех сторон сразу. Удивительно быстро она освоилась в коллективе, придумала всем ласковые прозвища и только на командора смотрела снизу вверх с робостью и уважением. «Он печальный. Его мечта не сбылась», объяснила она Болону. Но вопрос, что за мечта, пожала плечиком и ускакала по коридору. Болон открыл дверь спальни и замер. Кровать исчезла. Элина сметала щеткой пыль в норку кибероуборщика. «На полу спать жестко», пустил он пробный шар. Элина Только загадочно улыбнулась. Болан понял, что перед ним логическая задача. Принял позу мыслителя и напряг умственные способности. Переезд ⁇ нет. Гидроматрас как у драконов. Скорее всего. Когда дверь распахнулась и четыре киберобока занесли кровать размером с маленький танцевальный зал, Болан решил, что угадал но матрас оказался обычным. Юлина и Магма вошли следом, заметили Болана, смутились, захихикали и спрятались за Елину. Болан воплем бросился на матрас и покачался на нем. Матрас ему понравился, в меру мягкий и упругий. Девушки растянулись рядом, а Елина присела на край. Фарлик сделал попытку выбраться из сумки, Ему помогли и посадили на живот папе. Малыш радостно загугукал. «Хорошо», — решил Бован.